Глава четвертая. В стране Мадьяр. В конце 1240 года в стране Мадьяр получили первые грозные известия о разрушении Киева, об ужасающем состоянии многих русских княжеств, истерзанных татарскими дикими ордами. Эти известия заставили правителей королевства Мадьярского, Польши, Богемии и других государств Центральной Европы задуматься над тем, что... Быть может, и им предстоит испытать такие же или еще более страшные дни несчастья. Передавались слухи, будто полмиллиона конных дикарей, вынужденных из неведомых глубин Азии, уже приблизились к границам Мадьярской земли. Что они воодушевлены своим непрерывными поэтами и крайне опасным умением быстро перебрасывать огромные скопища своих воинов, которые не боятся никаких трудностей и препятствий и могут разгромить всякое европейское войско, ставшее на их пути. Беспечно успокаивали. Татары, покорив русское княжество, уже захватили так много земли, что пересытились и дальше не двинутся. Современный католический летописец-монах Фома из города Спалата в Дальмации, опасаясь за участь Мадьярского королевства, писал Благополучие и благоденствие, царившие в стране за последние годы, сделало Мадьяр беспечными. Они совсем не заботились о своем будущем и не принимали никаких мер для укрепления и защиты своей родины. Ветописец сурово обвинял мадьярскую аристократию в изнеженности. Молодые люди из высших сословий спали до 11 часов, и затем, разодетые в роскошные одежды, более подходящие для женщин, они посвящали свое время – пустым удовольствием. Они издевались над грозными предсказаниями надвигающейся беды и легкомысленно не хотели верить в возможность каких-либо вторжений неприятельских войск. Они говорили, что все это пустые выдумки монахов и священников, пугающих прикажан с целью заставить их более усердно посещать церковь и делать ей более щедрые пожертвования. Один из мадьярских священников в конце 1240 года прислал парижскому епископу подробные сведения о грозном биче Божьем, который пока еще находился на русской реке Днепре, но его отряды уже приблизились к границам Мадьярского королевства. А между тем, богатая от природы, страна Мадьяр не имела хорошо организованной армии и нужного порядка. В разных местах среди населения возникали между и столкновения. Главные кормилицы страны, Скромные труженики, мадьярские крестьяне, угнетаемые знатью, были не только недовольны, но даже крайне озлоблены против своих поработителей землевладельцев. Они не могли забыть о том, что их отцы и дети когда-то были свободны, и эти пашни тогда были их собственностью. И только в начале XIII века указом короля все крестьяне-пахари были объявлены крепостными. А обрабатываемая ими земля – признана собственностью знатных титулованных помещиков, большей частью немцев, прибывших из Саксонии. Вся страна оказалась раздробленной на множество мелких феодальных владений. Высокомерные новые хозяева при озлобленности угнетаемых крестьян сделали свою страну беззащитной против наступления всякого врага. Кроме того, помещики-аристократы, считая себя главными правителями страны, всячески ограничивали власть короля белые. Выступай против него на съездах и не допускай никаких послаблений или год в пользу безземельных нищих крестьян.